Бекка. Я сидела под дубом за футбольным полем и наблюдала за тренировкой. Следующим вечером состоится первый матч после возвращения Бретта в команду. Значимое событие. Родители Бретта обещали прийти. Моя мама и Касси тоже. И странное дело, я совсем не переживала о том, что н а ш и с ним миры сблизятся еще сильнее. Если раньше я на расстояние пушечного выстрела не подпускала маму к Бретту, то потихоньку начала мириться с их о б щ е н и е м Ведь они оба... Важная часть моей жизни, так что пересечения лишними не будут. Тренировка была в самом разгаре. Спустя час я уже перестала следить за ней внимательно. Я погрузилась в книгу, с головой ушла в другой мир. На середине очередной страницы я вдруг заметила, что б р е д бежит ко мне. Лучи солнца, как и всегда, з о л о т и л и его волосы. Ты же сейчас должен нарезать круги по полю, сбросив футболку, крикнула я. Он улыбнулся и навис надо мной, заслонив солнце. Ждешь, не дождешься, да? Подвинься, а то мне сесть некуда. Я сместилась чуть л е в е а а м б р е т у селся рядом и прислонился к стволу дерева. Он закрыл глаза, восстанавливая дыхание после бега. На тебя все пялятся, шепнула я, покосившись на его товарищей по команде. Не обращай внимания, ответил он и уткнулся носом в мою шею. Почитай мне. Тебе точно не надо на тренировку. Я уже порядочно отзанимался. Он забрал у меня книгу и скользнул взглядом по обложке. Узнаю. Ты разве ее не читала уже раз, это к сто. Вообще-то двадцать, поправила я, забирая книгу. Сегодня двадцать первый. Бретт ухмыльнулся, тряхнул головой. Что? Нет, ничего, ответил он и кивнул на книгу. Почитай мне. Зачем? Когда ты читаешь, ты переносишься в другой мир, а я хочу отправиться туда с тобой. Я начала читать вслух, прижавшись спиной к его груди. Бретт обнял меня и притянул поближе, и на этот раз мы отправились в путешествие вместе.